Глава 11. -я. Когда она вошла в столовую, он подумал, что это какая-то идиотская, абсолютно ненормальная шутка, за которую он и не простил бы даже родного отца. Но потом посмотрел на Саида-старшего и подумал, что тот и ни за что не стал бы так шутить, а того, кто хотя бы подумал о подобном, удавил бы своими руками». А сейчас он глядел сыну в глаза, и отпечаток долголетней боли теперь не был так заметен. Отец был счастлив, хоть и немало нервничал. Боялся и старательно отводил глаза, будто стыдясь сына или того, что скрывал от него. Вот что с ним происходило все эти месяцы. «Мама». Он нашел её раньше и не знал, как сказать Саиду, но где она была всё это время? А может, не она? Может, это чья-то игра? У них мало врагов, но если кто осмелится навредить, то он не станет переть напролом. Зайдёт сзади и ударит по самому больному. И снова ей в глаза, едва не валяясь с ног от абсолютного шока. Кто ты? С тяжёлым выдохом закрыть глаза, мотнуть головой. Если это сон, то он очень реален. Потому что больно по-настоящему. Так больно, будто из груди сердце рвут. Они могли найти похожую женщину и изменить её внешность. При желании из любой овцы можно слепить голливудскую актрису, был бы стимул. А у того, кто это затеял, он явно был, как и желание ранить в самое сердце. Добраться до лба Хаджиевых пулей крайне нелегко. Ещё труднее найти у них слабое место. Кому-то удалось. «Это она», – прошептал отец, подняв на него глаза. «Не сомневайся». «Это она». Женщина сидела на отодвинутом стуле совсем рядом, но он и не хотел на неё смотреть. «Слишком. Это, блядь, уже слишком. Откуда ты знаешь? Тест ДНК сделал? Если хочешь, можем вместе пройти эту процедуру». Слуха коснулся её голос, и внутри всё сжалось в болезненный ком нервов. Можно изменить внешность, можно выстрогать из любого бревна нужного человека, но голос... «Голос нельзя так поделать». «Мама...» И взглядом в её лицо вонзился, как обезумевший. «Нет, будь это другая, чужая женщина, он бы почувствовал». «Сыночек мой...» Коснулась его щеки дрожащими пальцами, нежно огладила. Саид помнил её прикосновение, ничего не забыл, оказывается. И как бы ни вглядывался в её лицо, не мог отыскать там ни фальши, ни лжи. «Это она...» Она настоящая, почти такая же, как в детстве, только постарела. Или просто он давно её не видел, всё ещё не верил своим глазам и жутко боялся коснуться её, чтобы не развеять Марьева, потому что её не могло быть здесь, никак не могло. Поворачивался к отцу, изучал недоверчивым взглядом и его. Старик и правда посидел за последнее время, но выглядел почему-то моложе». «Наверное, из-за этого Марева. Оно видится им обоим». «В это трудно поверить, я знаю. Я сам не верил, но...» Отец заговорил первый, после паузы в долгих полчаса. «Ты сам всё видишь, сын. Твоя мама истощена после долгих лет плена. В общем, не об этом сейчас. Давайте перейдём в гостиную. Там поудобнее будет. Нам всем нужно время». «Время действительно необходимо». «Саиду так точно. У отца, похоже, было несколько месяцев, чтобы принять тот факт, что она жива, ему же такой возможности не дали». «Как так вышло?» – спросил у обоих и одновременно ни у кого спустя ещё полчаса. Глядел в пол перед собой, не в силах посмотреть на маму, не в силах её коснуться. Она поднялась с дивана напротив, жестом руки остановила Хаджиева-старшего, который пытался ей помочь, и шагнула к Саиду. присела рядом. Тёплая рука легла на его затылок, а виска коснулись материнские губы. Она всегда так делала в детстве, когда он злился или плакал. Эта ласка успокаивала его без всяких слов, и сейчас, казалось, стало немного легче. Повернулся к ней и, не удержавшись, прижал маму к себе. Вдохнул запах её волос, некогда мягких и пахнущих полевыми цветами, а по посеребрённых сединой, но не утративших прежнего аромата. Отстранился, взяв её лицо в свои ладони. «Я так скучал по тебе. Все эти годы. Я до сих пор невыносимо скучаю, мама. Где ты была? Почему оставила меня?» Сейчас, наверное, в нём говорил эгоистичный обиженный ребёнок. «Но разве можно воспринять такое нормально? Он ведь помнил ту ночь. Частично, но помнил». Её крики и куча пепла, её тело, которое так старательно прятали от него. Всё ложь. Столько лет он верил в ложь. «Я всё тебе расскажу, мой дорогой. Всё расскажу, сынок. Дай только полюбоваться на тебя. Каким ты красивым стал, каким взрослым. Настоящий мужчина, как твой отец. Такой же сильный и мужественный. Мне так жаль, что всё это произошло с нами». «Мне очень жаль, что за ошибки других расплачивался мой мальчик». Голос её дрогнул, стал вдруг стальным, будто она пыталась побороть в себе ярость. Такой Саид её не помнил, она никогда не злилась. Даже если её обижали, она всегда отвечала улыбкой. «В каком плену ты была?» — задал вопрос, который звенел в голове ещё со столовой. «Отец что-то сказал такое, и теперь эта фраза стучала пульсом в голове». Пальцы мамы зарылись в его короткие волосы, прошлись по голове успокаивающим жестом и застыли на висках. «Одни люди, нехорошие люди, похитили меня и долго держали в лечебнице». «Какие люди? Кто? Ты их знаешь? И что за лечебница?» Перевёл взгляд на отца. «Уж он-то точно во всём разобрался, не мог не разобраться». Но старший Хаджиев покачал головой... Закрыл глаза, обхватывая ладонями голову, и так оцепенел на несколько минут. «Давай не будем сейчас об этом, сынок. Прошу тебя, давай просто насладимся встречей. Я столько лет мечтала о ней. Я ведь столько ради вас двоих держалась. Так бы давно с ума сошла. Но не позволила себе». Она заплакала. И Саида изнутри затопила горячей волной. Казалось, он сейчас сам зарыдает чего не делал с того самого дня, когда услышал, что матери больше нет. Он тогда не разрешил себе проявить слабость и явить её новой семье. А сейчас был готов расплакаться, как мальчишка. «Расскажешь, когда будешь готова. Но знай, я их всех прикончу. Если они ещё живы, они пожалеют об этом». Прижался лбом к её лбу, закрыл глаза и... Снова их открыл, чтобы убедиться, что это всё-таки явь, он не спит. «Я люблю тебя, мама Так сильно люблю тебя». Сбоку послышался звон графина. Отец снова наполнял бокалы коньяком, а мама своими тонкими изящными пальцами стёрла с его щеки влагу. «Всё будет хорошо, мой сыночек. Мой красивый мальчик. Главное верите и никогда не предавать свою надежду».